Глава двадцать шестая Темп мы сразу взяли бешеный. Неизвестно, как быстро отреагируют демоны. Неизвестно, с какого направления они ударят. Надо было быть быстрее и решительнее их. Нужно было застать их врасплох. И мы мчали. Орки попеременно тащили нашего самого низкорослого на себе. Реже это делали я и Латий. Девушкам мы не позволяли брать на себя такую тушу. Не почуну им вообще. Гном возмущался, но не кричал. Просто ворчал, когда его перекидывали из рук в руки. Сам выбрал такую расу, упрекнул я его, когда он оказался на моих руках. Так что терпи и вообще наслаждайся. Ты единственный сил не тратишь. Перед самым стартом нашего забега нас благословила света. Все параметры выросли еще на единицу, а естественная регенерация в сто раз. Это было удобно. За несколько минут кровоточащая рана могла затянуться и не мешать в битве. Соднило бы немного, но это уже мелочи. Главное, кровь остановится. И это самое важное. Первый отряд, спешащего противника, мы встретили минут через десять нашей беготни. Отряд был маленький, соизмеримый нашему, так что с ним мы разобрались быстро. Первых трех я вообще скосил способностью своего меча. Серый серп прошел через них, практически не встретив преграды. С остальными быстро разобрались другие члены моего отряда. Пока бежал, местами замечал следы изморози. И из-за этого все крепче и крепче сжимали свои мечи. Фрост была тут. Другого мага льда я просто не знал. Она пыталась дать отпор, но количество противников было невероятно огромным для неё одной. И она точно в плену, иначе бы в интерфейсе отряда на Монолите она исчезла. Второй отряд противников был более многочисленным. Это был небольшой блокпост, который сооружали демоны. Весьма умно с их стороны. Создали под боком у нас базу, да ещё и укрепляют рубежи подхода к ней. Но и их мы разнесли довольно быстро. Блокпост оказался хлюпеньким. Было довольно много щелей, дыр и тому подобного. Я бросил всего одну гранату рыжего, после чего примерно десяток тварей оказались в плену у смерти. Я даже слышал, как она упивается их страданиями. Я слышал, как она иногда подбадривала меня прикончить побольше этих тварей. И я послушно выполнял ее указания. Ибо не только я был ее правой рукой, не только из-за этого. Я сам хотел смерти этим уродом. Мои клинки пели песню смерти. Ветер помогал им, усиливая предсмертные свисты металла. Конечности демонов летели во все стороны. Иногда от самих демонов не оставалось и следа. Я был в бешенстве, меня заполонила неистовая ярость. Я не мог допустить смерти члена отряда, просто не мог. Мы с ней с первых дней в этом чертовом мире. А значит, мы с ней должны пройти этот путь до конца, даже если тут нам придется торчать все сто лет. Когда последняя голова коснулась земли, я бегло осмотрел себя. Три пропущенных удара, все прошли вскользь, две раны уже зажили. Магия хранительницы действовала просто отлично, но слабость брала свое. Потеря крови скажется в определенный момент, и тогда все равно мне придется пить зелье и склянки. Но лучше так, это куда экономнее, чем из-за каждого более-менее серьезного ранения прикладываться к лечащему зелью. У меня всего четыре штуки. Уничтожать блокпост мы не стали. Это было бы слишком показательно. И так взрыв гранаты привлек ненужное внимание. Но благо следом прозвучало еще несколько взрывов в стороне. Фурия давала понять, что она придерживается нашего темпа. Но сто процентов ей сейчас приходится куда тяжелее. Не один раз я слышал крики с той стороны, и это были крики не только демонов, еще и людей ее отряда. «Дальше!» посмотрела на своих, которые тоже были все израненные, но злые и решительные дожути. «Вот такой отряд мне нравился. Все понимали, зачем мы идем. Не только остановить демонов, но и спасти своего, спасти Элеонору, мисс Невозмутимость, королеву льда и пламени. Она — часть нашего отряда, она — часть нас, несмотря на свой чертов скверный характер». И мы бежали вперед, мы летели, даже гном иногда опускался на землю, стараясь придерживаться нашего темпа. Но потом его все равно опять хватали на руки и передавали вперед. И так из раза в раз. Сначала перебрасывали вперед, где его ставили на ноги. Потом он начинал замедляться, его в конце подхватывали и снова бросали вперед. Наша тактика уже не работала. За мной бежала Лиза. Она единственная могла в полной мере поддерживать мой темп. Она же и регулировала мою скорость, не давая оторваться мне далеко вперед от своих. За ней бежали орки, они в случае нападения с флангов были незаменимы. Там уже лати подхватят. После латника бежала хранительница. Замыкал наш парад Андрей, который подхватывал вечно гнома, передавая его вперёд. Сбоку раздалось ещё несколько взрывов, потянуло дымом. Наши явно начали пускать в ход подарок от Андрея. Он решил отдать им не одну склянку, а сразу несколько, чтобы можно было уничтожать противника эффективно и красочно, как он сам тогда объяснил. Возможно, там был ещё один блокпост. Возможно, просто потребовалось уничтожить большую группу противников разом. Но в любом случае начинался пожар, который сможет остановить только сам лес. Третий отряд врага задал нам трёпку. Нас связали боем на десяток минут. Это мы ещё не подошли к краю леса, хотя просветы впереди уже иногда виднелись. На этот раз мы столкнулись с целой сотней противников. Правда, сотни была растянута. Кто-то был в каменных зданиях, которые напоминали сторожки. Кто-то в похожих деревянных, которые явно не так давно построили. И это сыграло нам на руку. За раз мы максимум сражались с двумя десятками противников, но постоянный приток подкрепления давал о себе знать. В этой стычке пострадали почти все. Не досталось только химику и хранительнице. Остальные получили ранения, как бы сказали в новостях, разной степени тяжести. Мне отрубили руку. Я даже не заметил, откуда прилетел демон, который огромным двуручным мечом сделал это. Благо, я интуитивно начал уходить в сторону и вместо головы поймал удар рукой. Опять. Снова левой. Грольму пробили левое колено довольно массивной стрелой, из-за чего он не мог активно продвигаться вперед. Зато активно подгонял матами нас и снижал боевую духу противника. Платье сломали левую руку в локте, рыжему копьем пробили легкое, из-за чего он вообще на какое-то время вышел из боя. Лизе так вообще перерезали глотку, благо у нее в руке было зелье, успела в себя залить. И перерезали ей глотку в тот момент, когда она и так сражалась с двумя уродами. Самое малоприятное досталось Грольку — Ему пробили стрелами грудь в нескольких местах, а последняя попала прямо в глаз. Зато после этого он впал в некое неистовство, что мне было жалко уже демонов. Но нам пришлось задержаться. Каждому, кто был ранен, требовалось срочное лечение, особенно Грольку. Им Света и занялась в первую очередь. Андрей же в этот момент забрался на самое высокое здание, которое успели построить тут демоны. И смотрел по сторонам, высматривая новых противников. И пару раз приходилось сражаться раньше, чем до меня доходила очередь одной рукой. Благокровь кровь почти моментально остановилась после ранения. Что примечательно, демоны тоже испытывали страх, тоже испытывали боль. Они видели, как мы против них сражаемся, в каком состоянии, они видели, на что мы были готовы, и боялись. Они могли быть в сотни тысяч раз сильнее нас, но у нас решительности хватит на всех них и еще сто легионов сверху. Мы жаждали их уничтожить, а они просто выполняли приказы. Спустя десять минут, когда мы положили еще в общей сумме полтинник демонов, мы смогли продолжить путь. На этот раз демоны встречались все чаще и чаще. Но это было похоже не на организованное движение, которое было ранее, а на панику. Демоны еще не успели собраться в своих подразделениях, не успели собраться в единый кулак, чтобы накрыть нас. И это играло нам на руку. А взрывы? Фурия с отрядом никак не успокаивалась. Пожар в лесу разгорался уже в нескольких местах. Это место скоро будет по-настоящему походить на ад. Но если противник хочет тут жить... Захочет тут выжить, то он должен пройти через это, через нас, через нашу жажду их смерти. Иначе они никогда тут не закрепятся. И дальше продвигаться было одновременно и проще, и тяжелее. Организации противника была никакой, но его количество увеличилось в разы. Мы постоянно с кем-то сражались, то с одиночками, то с стройками, то с двойками, иногда с целыми отрядами, получали ранения, тратили силу энергию, но двигались дальше. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что у меня трясутся руки. но они тряслись не от страха, а от усталости. Надо было передохнуть. Три километра за туманом мы продвигались почти в нескончаемой битве. Только начало пути радовало, а сейчас я пару раз уже поплатился за то, что в руках оставалось мало силы. Благо, хранительница восстановила мой глаз. Черт! – рычал я, когда зарубил очередного демона, а он в ответ вонзил меч мне в живот. «А -а -а, Света, у нас замена. Я уже не мог ко всему происходящему относиться серьезно. Меня надо было менять уже целиком. Не было ни одной не ноющей мышцы, а сейчас мне надо было поменять пару метров кишок, так как этот урод успел провернуть меч внутри меня. Я чувствовал боль, но она почему-то не казалась такой сильной, как раньше. Я уже не первый раз получал удар в живот, знаю, что это такое, как это больно. Сейчас я просто устал. Еще взрыв! Сильно нахмурился Андрей, с которого сошло больше семи потов точно. Последняя отданная мной склянка пошла в расход, больше у них нет. Интересно, сколько демонов они нарубили? «Точно не меньше нашего», — устало сказал я, прислонившись плечом к дереву, ожидая, когда Света закончит лечебные процедуры, иногда морщись то от боли, то от щекотки. Они же стягивают всё внимание к себе. Но долго они не продержатся так. Вроде идём ровно, но... А вот теперь граната взорвалась. Ещё минут десять мы стояли на небольшой лесной поляне. Граница леса была совсем близко. До неё буквально рукой подать. Но я всех сейчас замедлил. Да, я винил себя из-за этого в мыслях. что из-за меня лишний раз страдает Фрост. Но я ничего не мог поделать. Если бы рванул дальше с такой раной, то точно бы сдох. И это был бы куда более болезненный удар по нам». «Готово», — тяжело дышал наш клирик, смахнув со своего лба выступившие капельки пота. «Пару метров кишечника заменила. Мозг вы поменять не смогу. В следующий раз прямо говори, куда ранили». «Хорошо», — как мог, улыбнулся я. «Спасибо». А потом осмотрел остальных. «Все, перекур окончен, праздник продолжается. Нужно показать, насколько мы активные и энергичные гости». И мы рванули дальше. Даже пока меня лечили, иногда на нас налетали отдельные демоны. Но сейчас это происходило все реже и реже. Я чувствовал, что вокруг нас начинает сковываться кольцо. Я ощущал, что скоро по нам ударит вся эта чертова армия. И мы не имели права останавливаться. На нашей стороне были внезапность и скорость, на их стороне — огромная численность. И мы рванули дальше». Уже на выходе из леса на нас стала нападать гвардия полководца. Чёртовы суккубы, которых я не так давно резал в городе. И снова вступил с ними в схватку здесь. Все уже знали, что нельзя их слушать, что нельзя смотреть им в глаза. Все просто били их так сильно и так метко, как только можно было в этих условиях. И тут мы потеряли Бориса. Рыжий пропустил удар, из-за чего из его груди вырвали сердце. Света такое восстановить не могла. Но его труп почти мгновенно исчез. И это радовало. Он отправился в город. но злость и ярость все равно начали кипеть во мне. Он погиб, пока шел за мной, он погиб от рук моего врага, и я был обязан прикончить их во что бы то ни стало. гра накинулся я на последнюю летающую тварь, которая явно хотела соблазнить мужчин нашего отряда своими формами, ибо даже не прикрыла свою красную грудь. Вонзив клинки ей в шею, я схватил ее за рога и начал тянуть ее на себя. Несколько секунд и мышцы поддались, и визг демоницы стих. Голова осталась в моих руках, а я оказался весь в ее крови. Мы уже были рядом с логовом противника, он уже кидал на нас свои элитные отряды, и меня это радовало. Это радовало моих демонов. Это радовало смерть. Враг уже был в отчаянии. Один стремительный удар, и все. Крах всех их планов. И нам оставалось еще немного пройти, и назад мы не отступим ни за что. это ваша элита?» Поднял я голову демоницы над собой. «И они пытались нас остановить? Это даже не смешно! Этого недостаточно!» «Ты с ума сошёл?» — шикнула на меня Лиза. «Ты их сейчас провоцируешь? «Я этого и хочу!» — улыбнулся я. «Надо выманить как можно больше уродов на стены, чтобы они как можно дольше стягивались к центральной улице. Но придётся очень много маневрировать, Добегут да не все!» В паре сотен метров по левую руку от меня вырвался остаток отряда фурии. Сама рыцарша была жива, как и ещё один подопечный. Больше никого не было. Они были все в крови, это всё, что я заметил. но они продолжали сражаться с демонами, которые их преследовали. И их появление стало знаком. Надо было двигаться дальше. «Глади!» — посмотрел я на него. «На воротах останешься с ними, выиграешь остальным время». «Сделаю все возможное!» — ударил он себя кулаком по груди, из-за чего раздался характерный металлический гул. И мы тут же рванули дальше. Мы все слышали, как демоны приближаются со спины, как стискивается кольцо, как нас уже взяли в окружение. Назад пути не было. Или смерть, или победа. Да даже в случае победы нас будет ждать смерть. Мы просто так не справимся с целой армией противника. Нам главное прорваться дальше. Начался дождь, но не из воды. На нас сверху, словно ливень, начали падать оперённые стрелы противника. Я уклонялся, часто отбивал подарки врага, но не все так могли. Рухнул Грольк. Нас оставалось уже шестеро, но мы не имели права останавливаться. Уже ближе к воротам свалился и Грольм. Он и так пропустил несколько попаданий. Ему не хватало внимательности. но он добежал до ворот, что уже говорило о его невероятной силе воли. Но стрела в голову заставила его отправиться в город к центральному монолиту. Двойка фурии подошла чуть-чуть ближе. Буквально минуту нам пришлось ждать, но за эту минуту снова завязался бой. Снова на нас набросилось огромное количество демонов, и в этом бою мы потеряли самого важного члена нашего отряда. На перерождение ушла света. «Твари!» Я уже сам становился демоном, Ярость кипела внутри меня, превращая кровь в магму, раскаляя мое сердце. Я рубил и колол, убивал и калечил, крутился и вертелся. Но в итоге, когда подоспела двойка фурии, мы смогли пробиться дальше. Вот только теперь нас бежало только трое. Я, Андрей и Лиза. Остальные так или иначе остались за нашей спиной. И в какой-то момент я обернулся, не выдержал. «Твою!» Тут же брызнула огромная мадам. «Беги, чтоб тебя! Убей эту суку!» я рванул дальше. Количество суккубов превысило все ожидания. Мне пришлось спрятать ножный клеймор, орудовать только катаной, постоянно используя её способности. Множество раз цели уворачивались от моих уже вялых атак, но всё равно они падали, всё равно дохли. Иногда стрелы Андрея заставляли очередное сердце демоницы переставать биться, не быть ему купидоном. Чаще всего Лиза аннигилировала противника, но так или иначе мы добрались до маленькой площади перед входом в замок. А замок этот был всей горой. Он был выдолблен внутри горы. И нас уже ждали. В первом же зале стояла статуя древнего героя, которая было приковано несколько пленников на разном уровне. И еще множество пленников было приковано к стенам и жаровням внутри. Но самое главное, там была Элеонора. И там были они. Полководец соблазна Лита, лейтенант соблазна Клипсо. «Мошка решил показаться», — усмехнулась младшая близняшка. «Эта мошка весьма неплоха», — облизнулась старшая. Жаль он на другой стороне в этой войне. Он бы нам очень пригодился. «Я бы сказал, через мой труп!» Рыкнул я на них, направив в их сторону Катану. «Но подыхать сегодня буду, явно не я!» Конец третьей книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.